Но каким же образом, однако, играть? Тот-другой были хорошие игроки. Посмотрели, не отвидят хитро. Что я думаю? «Послушай, свиное ухо», — говорю я жиду, — «когда у тебя пуста бильярдная?» «От четырех цесов ночи до восьми утра, — Вася Благородие, — говорит. Хорошо. Прихожу в четыре часа ночи, начинаю катать шарами, Всю ночь проиграл один? Что же? Поутру его каналью самого обыграл на две партии. Тут было схватились со мной другие, было человек десять уланов, всех обдул как липок. А смешнее всего один чиновник, с позволения сказать, все белье с себя проиграл. «Но я не понимаю, каким же образом играют», — сказал Бахтиаров, внимательно выслушав весь этот рассказ. Очень просто. Дуплетов вовсе нет, и тише бьют шары, чтобы не падали на пол. Чокнемся, месье. Позвольте узнать ваше имя. Александр Сергеевич. Чокнемтесь, Александр Сергеевич. Они чокнулись. Я сейчас имел удовольствие танцевать с вашей супругой. Что вы? Да разве она здесь? Была здесь, а вы видно и не знаете, а я и не знаю. Я дома целый день не был. Помню, что-то говорила. Я знал их еще девушкой. Не правда ли, что славная женщина, чудная. Да черт возьми, кабы не была жена, даже привлакнулся бы за нею. А вы разве охотники волочиться? Даже очень люблю. Да пьемте другую бутылку. И пойдемте волочиться. Пойдемте. Там я еще в прошлое собрание видел даму. Ух, черт возьми, с какими каленными глазами. Новые знакомцы вышли под руку в залу. Но Масуров скоро юркнул от Бахтиарова. Он был в зале собрания как у себя дома, даже свободнее, чем ловкий и светский Бахтиаров. Всем почти мужчинам подавал руку, дамам кланялся, иным даже что-то шептал на ухо. И Бахтиаров только через четверть часа заметил его усевшимся с дамою в ожидании мазурки. Михайло Николаевич, увидев своего приятеля, показывал ему пальцем на свои глаза и в то же время подмигивал на свою даму. У дамы были действительно странные глаза. Они были, если хотите, и черные, но как будто бы кто-то толкал их изнутри, и им сильно хотелось выпрыгнуть. Бахтиаров чуть не засмеялся и, желая не поддаться приятелю в выборе дамы, отыскал какую-то девушку тоже с довольно необыкновенными глазами. Эти глаза были, впрочем, совершенно другого свойства, они уходили внутрь. И как владетельница их не растягивала свои красноватые веки, Глаза прятались и никак не хотели показаться на свет. Масуров захохотал во все горло, увидев помещающегося своей дамой около него Бахтиарова. «Браво, Александр Сергеевич! То, что у вас очень закрыто, у меня очень открыто!» Оба знакомца немного дурачились в мазурке. Они очень шибко вертели дам, подводя их к местам, То чересчур выделывали па, то просто ходили, выдумывая какие-то странные пословицы. В отношении жидам своих они вели себя несколько различно. Бахтиаров молчал и даже иногда зевал, но зато рекой разливался Масуров. Он говорил даме, что очень любит женские глаза, что взгляд женщины для него невыносим, что он знал одну жидовочку и... Тут он рассказал такую историю про жидовку, что дама не знала, сердиться на него или смеяться. В промежутках разговора Масуров обращался к Бахтиарову и спрашивал его вслух, знает ли он романс. «Ах, не глядите на меня, вы пламенные очи!» И в заключение объявил своей даме, что он никогда не забудет этой мазурки и запечатлел ее в сердце. Дама молча поворотила на него свои глаза и отошла. Бахтиаров и Масуров отужинали вместе, выпили еще бутылки-две шампанского, и Масуров начал называть своего приятеля просто «Моншер». Дружеское сближение Бахтиарова с Масуровым заметили многие, и многие угадали настоящую причину. Это были по преимуществу дамы, которые, как известно, в подобных случаях обнаруживают необыкновенное любопытство и невыразимую сметливость. На другой же почти день было решено, что гордец Бахтиаров заискивает в Масурове и подделывается под его дурной тон, потому что интригует с его женой. Слух об этом дошел и к Кураевым. «Брюнетка», говорят, «услышав об этом», тотчас вышла к себе в комнату и целый день не выходила, жалуясь на головную боль. Горничная ее даже рассказывала, что будто бы барышня все это время изволила лежать в постели и плакала.